Глава 18 Весь последний год Мамай не спускал глаз с Руси. Его разведка, знавшая свое дело еще со времен Батыева Углана Субеде, в эту весну особенно неусыпно следила за всеми русскими княжествами, особенно за московским. И если бы все натаренные степные тропы Мамаевой разведки Проложенные в эту весну и лето на Литву, на Рязань, на тайные стойбища своих доводчиков в землях московских, владимирских, нижегородских, слить воедино, то получилась бы большая Владимирская дорога. 7 сентября Мамай понял окончательно, что Егайло и Олег Рязанский не придут на соединение с ним. Гнев, в котором был Абуян, великий темник, на своих союзников, перекинулся на князя Дмитрия. Верно, что Олег Рязанский мог втайне снюхаться с Москвой, но Ягайло этого сделать никак не мог. Вся затея Мамая собрать союзников провалилась, как в русское болото, раз за разом. Сначала Дмитрий сорвал встречу у Коломны. Теперь он неожиданно объявился на правом берегу Дона, став между ордами Великого Темника и союзниками. Коварный Мити Московский. Его голова дороже казана с золотом. Но какова же будет радость, когда голова эта покатится по площади перед Кремлем? А что до трусливых союзников, то им не сдобровать. Все их земли на многие годы порастут бурьяном. Птица и та отлетит от их пепелищ, если не ударят они в спину Дмитрию. Но разведка утверждала, поникнув, не ударят. Распорядился движением войск московский князь. При осмотре заколомной на Девичьем поле Он отрядил большой полк для острастки Егайла. А теперь, когда тот еще в двух днях пути, силы Дмитрия стоят на правом берегу Дона. В тот день, 7 сентября, Мамай наметил было смотр своим бесчисленным тьмам. Но у Глана еще утром уговорили его не делать большого смотра, поскольку на это могло уйти больше дня. Последняя разведка, проскакавшая в вечеру, подтвердила правильность Совета Угланов. Надо торопиться, готовиться к броску на правый берег, на ширине в несколько верст, поскольку Дмитрий ждет орды там. Мамая недолго смущал ход великого князя. Правда, два года назад, разбирая подробности проигранной битвы на Воже, Все пришли к выводу, весь военный совет, что причиной была река Вожа. Но, объясняя поражение только этим, каждый из его начальников лгал самому себе и всем. Да разве мало великих и малых реп переходило их воинство? Разве мало взято неприступных городов? Разве мало разбито войск силами меньшими, чем у врага? А на Воже сил было больше. Нет, Мамай пойдет на тот берег и докажет, что его воинство, как и в былые времена, не считается ни с какими преградами, ни с какими силами. А если считать силы, то их-то у Мамая едва ли не вдвое больше, чем у Дмитрия. Да и можно ли их равнять? Там мужики хлебопашцы, а у него воины с двух лет сидящий в седле, с пяти лет убивающий птицу на лету. Но если удастся, то и их он убережет в предстоящей битве. Пусть судьбу ее решают наемники, вон сколько их, жаждущих золота и серебра, умело заманенных ордынскими зазывалами. Правы военные советники не развернуть всего воинства и в сутки. А вот смотр наемникам можно провести, и сделать это надо на походе. Мамай вышел из шатра в сопровождении Тимир-Мурзы, главного бакаула и походного кама. Место было достаточно возвышенное, но обозреть сотни тысяч воинов было невозможно. Они медленно двигались сотнями, тысячами, тьмами, подпираемые от дона все новыми и новыми силами. А за теми силами двигались табуны коней, овец, коров, двигались сотни тысяч походных ставок, запряженных быками. Земля дрожала от топота ног, луговина тотчас чернела и пахла развороченной землей, смешанной с запахами навоза, конского и людского пота. Воздух на десятки верст был наполнен лязгом железа, ржанием коней, криком и взвизгиванием людей, и все это сливалось в сплошной мощный гул. Казалось, это множество уже одетых в железо, в кожу, увешанных оружием людей, не знает над собою власти и готово вершить все, что захочется ему, куда поведет его стихия устрашающей громады сил. Но это было не так. Стоило какому-нибудь сотнику или тысячнику привстать в стременах, крикнуть или махнуть нагайкой, как целый косяк конных или пеших, будто косяк рыб на мелководье, в едином порыве делал поворот и шел туда, куда велели. «Мамай что-то буркнул, Тимир мурзе!» И гора человек повалился вниз, едва успевая переставлять короткие толстые ноги, чтобы не упасть на склоне. От подошвы склона двинулись навстречу сразу три углана, три верных пса-мамая, и у каждого на золотой цепи горело по крупному полумесяцу, выложенному алмазами. Тимир Мурза не удостоил их своим приближением. Заметил, что те глядят на него, и отдал приказ выдвинуть вперед обоз Мамая, ту его часть, где было сорок вазов золота, серебра и драгоценностей, забитых в мешки, завязанных, укрытых шкурами и охраняемых каждой круглосуточно пятью кошиками, получающими за то по три чаши кумыса ежедень. Угланы кинулись было исполнять приказ, но Тимир Мурза вновь их окликнул и велел выделить из войска всех наемников и провести их здесь мимо ставки Мамая. И дальше, мимо вазов, с добром, который будет после успешной битвы, принадлежать только им, наемникам, не считая военной добычи. И менее чем через час из необозримого моря коней и людей, моря шлемов, копий, щитов, выделились потоки наемников. Мимо холма прошли половцы, бессермены, ясы, буртасы, фрязи, армены, черкесы. Прошла грозная генуэзская пехота, в которой немного было людей итальянской земли. Ее ряды составляли пираты, потерявшие свои корабли, причерноморские разбойники, отребья всех сущих в округе народов степи, причерноморья, Кавказа, Ирана и многих иных земель. Они прошли пешие и прогорцевали в седлах, сначала мимо Мамая, со всем его воинским начальственным гнездом, потом мимо вожделенного обоза с богатствами, до которых и всего-то было рукой подать. Но по условию бесовской игры прежде надо было разбить русские полки. До последнего дня ходили по всем тьмам слухи, что де битвы не будет, Будет только длинный, утомительный сначала поход, потом бегство московского князя, потом полугодовой грабеж русской земли и отдых. Следующая весна станет весной нового похода, похода на заход солнца, в богатейшие, еще не тронутые мечом земли. Наемники шли мимо арб с богатствами, и никто из десятков и десятков тысяч, не смог удержать рев восторга, когда видел, как на первой орбе два кашика в чине сотников вытряхивали из мешков на ковры, расстеленные по земле, серебро, золото, драгоценные камни. С блеском и цоканьем летели драгоценные чаши, оклады икон, Серебряные стремена, золотые потоки серег, ожерелий, награбленных в разных землях подлунного мира, обогрённых кровью, орошенных слезами, овеянных смертью тысячи тысяч людей. из зарбы порой выбегали кошики, подгребали ногами то, что ссыпалось с ковров на землю, и вновь отскакивали за орбу, дабы не заслонять зрелище несметных богатств. На других арбах, кошики охранники стояли, опершись на копья, и тоже смотрели туда, на первую арбу. Им кричали из проходивших мимо полков, чтобы они развязали мешки, но не было такого приказа от Мамая. И они стояли недвижно, как каменные истуканы стародавних времен. Смотрели мрачно, и мрачно провожали взглядами наемников, коим достанется все это богатство. Хм, достанется ли? Солнце уже было низко, когда в Ставку Мамая поступили два противоречивых известия. Еще накануне была послана стремительная сотня к Егайле с требованием приблизиться к русским и ударить им в тыл, сразу после того, как в бой пойдет великая армия. Дело Егайла просто – следить, ждать и ударить в тыл русским. Когда они все будут скованы мощным напором ордынских полков на протяжении нескольких верст по берегу Дона, при выходе татарской конницы на левый берег Егайла должен ввязаться в рубку с русскими. Таков был строгий приказ – грозное повеление властелина Золотой Орды. Часть той сотни должна вернуться с дороги, разведав, стоят ли полки Дмитрия на правом берегу. И вот первые сведения. Русские стоят лагерем на левом берегу дона. Второе известие полностью разошлось с первым. Перед заходом солнца прискакал с восточной стороны сотник. Его воины ведали переправами через дон у гусиного брода. Они перевозили оставшиеся телеги и перегоняли вброд табуны, кобыл, верблюдов, коров, мучились с глупыми овцами, устраивая мостки с пряслами, чтобы те не попадали в воду. И вот начальствуя там на перевозе, сотник увидел, как по стержню реки поплыла белая короста. Он набрал за пазуху щепу и поскакал к ставке Мамая. Это известие показалось тысячнику кашиков непонятным, странным, а потому особенно важным. Он довел о сотнике Тимир Мурзе, а тот Мамаю. Великий темник сам вышел на воздух, хотя и был утомлен после смотра тысяч наемников. Поди ко мне!» Повелел он похолодевшему от ужаса сотнику и протянул руку, на которой в этот раз не было перстней. Мамай не любил их надевать перед битвой, веря в недобрую примету. Сотник развязал кушак и не успел подхватить щепу, как она просыпалась ему под ноги. Он торопливо наклонился и подал великому темнику сырую дубовую щепу. Мамай приблизил щепу к носу, тяжело и чутко по-звериному втянул в себя свежий дух дерева и помрачнел. Он понял, что Дмитрий встретит его не на правом, а на левом берегу дон. Он отгородится от Егайлы водою, но водою же и запрет себе путь к отступлению. Никого не выпущу живым. В ярости подумал Мамай и посмотрел туда, где заходило солнце. Там, за окаемом, уже были налажены переправы московского князя, опять обманувшего его повелителя Золотой Орды. — Тимир, я твой, Озен. Дай сотнику кумыса от моих кобыл. Мамай тяжело в перевалку пошел в Ставку. У входа оглянулся, кинув неистовый взгляд через плечо, и сам выкликнул к себе всех трех угланов. Угланы вошли в ставку, но тут же вылетели из нее, чтобы позвать темников. Тысячники оставались при войске и не присутствовали на совете, хотя боевой Курултай обыкновенно не обходится без них. Военный Курултай был короток. Мамай приказал коннице выступить немедленно вперед к Непрядве и двигаться до самых черных сумерек. Утром она должна занять боевые позиции все три ударных кулака: левое крыло, правое крыло и центр, как можно ближе к русским. Пехота тоже должна выступить немедленно и идти до наступления полной темноты. Затем всем отдохнуть и на рассвете пройти уже в боевом порядке последние версты, выйти за тот холм, о котором Мамаю донесла разведка и ударит на русские полки всей массой, всей тяжестью невиданной вооруженной силы. Битва не должна продолжаться более чем до полудня. На истребление истерзанных и отступающих полков На потопление их в водах Дона Мамай давал угланам еще немного времени.